Антонио Вандерос родился в 1960 году. Испанский актёр, имеющий имидж латинского любовника, работал статистом в мадридском театре. Дебютировал в кино в фильме Лабиринт страстей 1982, Женщины на грани нервного срыва 1988, Короли мамбо Эвита. В последние годы Снимается в Голливуде. Антонио Бандерос родился в 1960 году в тихом испанском городке Малага. Детство Антонио ничем не было примечательно. Как и все местные мальчишки, купался в море, играл в футбол, часами просиживал у маленького черно-белого телевизора. В 14 лет Бандерос устроился на работу в местный театр. Сверстники увлекались рок-н-роллом, А для меня ничего не существовало, кроме театра, вспоминал он. Мы всё время жили на колёсах, переезжая с представлениями из деревушки в деревушку. Приходилось быть и рабочим сцены, и костюмером, и гримёром, и осветителем, здорово было. Мать Антонио надеялась, что суровая гастрольная жизнь образумит сына, но случилось обратное. Он ещё больше заболел театром. Закончив в 1980 году Национальную школу драматического искусства Бандерас, одержимый своей мечтой, уехал из тихой Малаги в Мадрид. Мне повезло, что я оказался в столице именно в тот момент. После смерти Франко в искусстве начался бум, который продолжался несколько лет. Это называлось Ла Мовида движение. Появились новые дизайнеры, режиссёры, новая музыкальная молодёжь. Наконец-то можно было говорить, что думаешь И идей им не было конца. За 3 года Антонио сменил много мест: работал официантом, продавцом, бесплатно участвовал в экспериментальных постановках. Наконец, Бандерса приняли в труппу Национального театра Испании. 6 лет он играл всё, что предлагали: от классики до Брехта и американской драмы. В 1982 году, после спектакля за кулисами к Бандерсу пришло само будущее. Педро Альмадовара в то время еще не знал никто. Помню, открывается дверь и входит дикий такой потрепанный тип, режиссер андеграунда, славившийся тем, что не признает никаких правил. Спрашивает, хочу ли я сниматься в кино. Я говорю, конечно. А о чем кино? Он отвечает, про шайку сумасшедших из Мадрида. Я подумал тогда, что этот режиссер сам или сумасшедший, или гений. Он оказался и тем, и другим. Так было положено начало десятилетнему сотрудничеству, благодаря которому и Альмадовар, и Бандерас стали звёздами мирового кино. В то время Антонио слыл немыслимым Дон Жуаном. Я пользовался успехом у противоположного пола, говорил он с хитретцой в глазах. Мадридские женщины были не такие, как мои подружки в Малаге. Они казались и более земными, и более сложными. И такие чудесные выдумщицы. Но неожиданно для себя Антонио по уши влюбился. Зашел в кафе, неподалеку от Национального театра выпить чашку кофе, и замер, увидев изящную девушку с темными волосами и большими глазами. Он мгновенно понял, кого так долго искал. Ее звали Анна Леса. Она тоже была актрисой. Антонио принялся завоевывать её сердце, дарил цветы, писал стихи и даже сочинял песни. Через 9 месяцев они поженились. А родители Антонио сразу полюбили Анну и стали относиться к ней как к дочери. Так же тепло был принят Антонио в семье Анны. Друзья были в изумлении, невероятно, чтобы бывший казонов был так безнадёжно влюблён. Он казался другим человеком и был другим человеком, как утверждал сам. Встретив Ану, я почувствовал себя гораздо счастливее. Теперь рядом со мной был человек, с которым я мог поделиться всем, и хорошим, и плохим. В 1988 году Алмадовер выпустил свой самый знаменитый фильм "Женщины на грани нервного срыва", который было удостоен чести открывать фестиваль в Канах. А Бандерас стал национальным героем, хотя у него была сравнительно маленькая роль. Картина получила Оскара, а на церемонии вручения премии Антонио познакомился с Мелани Гриффит, которую раньше он видел только в кино в фильме «Деловая женщина». На ней было белое платье с жемчугом. Почему-то это застряло в памяти, но она прошла дальше, а я стал опять глазеть на других звезд. Странное, странное было чувство». Бандерас вызвал тогда огромный интерес у киноэлиты. Ведущий Билли Кристалл представил его публике как новый секс-символ, пришедший на смену Ричарду Гиру. Неожиданно для всех Мадонна заявила, что Антонио – тот мужчина, с которым она больше всего хотела бы оказаться в постели. Приехав в Испанию, она пригласила Бандераса на презентацию своего нового фильма. Антонио появился, но под руку с Анной. Когда Мадонна увидела их вдвоём, она закрылась в ванной и долго негодовала. Мне просто не верится, что он может привести с собой жену. Это катастрофа. Но для самого Антонио никакой катастрофы не было. Высказывания Мадонны стали для меня бесплатной рекламой. Мы с Анной были благодарны ей. Если женщина находит меня привлекательным, прекрасно. Но я должен был ясно дать понять, что у меня есть жена. И мы с ней счастливы. Прошёл год. Американский режиссёр Глимчер пригласил Бандероса на пробы для картины "Короли мамбо", пробрав этих музыкантов с Кубы. Антонио, вернувшись в Мадрид, тут же нанял репетитора, чтобы поставить английское произношение. Бандерос работал как зверь и в конце концов мог разбуди его среди ночи, произнести любую реплику из картины на чистом английском. На съёмках "Королей мамбо" Антонио провёл полгода и с каждым днём всё больше влюблялся в Америку. Он чувствовал, что с этой страной связано его будущее, что бы ни случилось, как бы ни был принят фильм, я правильно сделал, что согласился на эту роль. Фильм "Короли мамбо" не оправдал рекламной шумихи, предшествовавшей его выходу на экраны, но сделал своё дело. Если до этого Штаты оставались единственной страной на западе, где не сияла звезда Бандерса, то после проникновенно сыгранные роли Нестора его стали замечать и американские режиссёры. Предложения не заставили себя долго ждать. Первая роль в картине Дом духов. Бандерс с радостью поработал в компании голливудских знаменитостей, получив огромный гонорар. Потом был фильм Джонатана Дэма Филадельфия из знакомства с Томом Хенксом. Перед Бандерсом открывались всё новые двери. Картины следовали одна за другой, и чем успешнее складывалась его карьера в Америке, тем больше менялась его жизнь. Сначала Анна повсюду ездила с ним на съёмки, но один проект сменялся другим, и у неё скоро поубавилось желание мотаться по свету. К тому же, она не разделяла любви мужа к Соединённым Штатам. Бандерос много работал. На очереди был отчаянный Роберто Родригеса. Режиссёр увидел Бандероса в одной из картин Альмадовера. Меня поразило, как он двигается. Он полон упругой энергии, которая бывает только у испанцев и итальянцев, и умеет так мобилизовать эту идущую изнутри силу, что ему нельзя не верить. Возможно, я взял больше от танцоров фламенко и ториадоров, чем от Терминатора. говорил Антонио. Вслед за чайным Бандерос заключил контракт ещё на 3 фильма подряд. Особенно интересными были съёмки картины Перебор. Во-первых, ставил её соотечественник Бандероса Фернандо Трубеа. Во-вторых, ему предстояло работать с Гриффит, одной из его любимых американских актрис. Я с нетерпением ждал новой встречи. Вандерс клялся, что в течение съёмок их отношения с Гриффит оставались платоническими. Муж Мелони, Дон Джонсон, навещал жену. К Антонио приезжала Анна. Вандерс пытался убедить себя, что их с Мелони взаимное влечение развеется само собой, когда съёмки закончатся. Но этого не произошло. После съёмок мы часто перезванивались, потом опять встретились, и вот тут я понял, что по-настоящему влюблен. Об их романе немедленно стало известно. Кто-то даже писал, что это рекламная уловка для создания ажиотажа вокруг перебора. Устав от сплетен, они предстали перед камерами на вручение наград за лучшие видеофильмы в июне 1995 года. И именно в тот день мы решили, что пора расставить все по местам, иначе пресса С её домыслами превратят нашу жизнь в полный кошмар, говорил Бандерос. Они вместе появились на публике, держались за руки и всё время целовались. Не трудно догадаться, какой сильной была взрывная волна от этого события. Скандальные хроники праздновали день урожая. Фотографы не пропускали ни одного их поцелуя на публике. Теперь, когда их отношения перестали быть тайной, казалось, что все хотят на этом заработать. Вандерос всегда считал себя прежде всего испанцем, поэтому и не думал покупать дом в Лос-Анджелесе, хотя начиная с 1991 года проводил в Калифорнии всё больше времени. У Гриффит, несмотря на наличие двух детей, в тот момент тоже не было постоянного дома. В результате развода с Джонсоном, которого она с трудом добилась, она лишилась всей своей недвижимости в Калифорнии. Некоторое время Антонио и Мелани жили порознь, каждый был связан с своим контрактом и должен был находиться там, где происходят съемки. Фильм «Убийцы» снимался в Сиэтле. Бандерасу предстояло сыграть предприимчивого убийцу, вознамерившегося убрать своего бывшего хозяина, которого играл Сталлоне. Как-то в выходные, когда они с Мелони спали, раздался жуткий стук в дверь. На пороге стояла Анна, сама обида и гнев. Она умоляла не зачёркивать прожитых вместе лет, говорила, что их связывают кровные узы, что ничего у него с Мелони быть не может, а она просила Антонио вернуться к ней. Но это было бесполезно. Получив выговор за бестактный визит, Анна не собиралась сдаваться. Она заявила испанской прессе, что Несмотря ни на что, не хочет давать развода. Как раз в то время Антонио должен был ехать в Испанию. Пора было познакомить родителей с Мелани. Антонио хотелось получить их благословение. В Испании буквально каждый шаг Антонио фотографировался, записывался на магнитофон, снимался на плёнку и регистрировался на бумаге. Газеты тут же заклеивали грифет как разрушительницу домашнего очага и шлюху. Анну почитали как великомученицу, которая ждёт возвращения блудного мужа, Бандероса, что интересно, пресса жалела. Чёрт попутал, с кем не бывает, окрутила испанца развязная американка. Родственники Антонио Е2 поздоровались с Мелони. Ей дали ясно понять, что она здесь чужая. Ледяной приём оказал на Антонио действие прямо противоположное тому, на что рассчитывали родители. Он твёрдо решил, что останется с Мелони. Никто не вправе добиваться его разрыва с той, которую он любит. Бандерс понимал, что шумиха вокруг его личной жизни очень тревожила продюсеров. Многое зависело от отчаянного первого фильма с Бандерсом в главной роли. Это была возможность проверить Может ли одно только его имя привлечь зрителей в кинотеатры? Фильм вышел на экраны, и его успех превзошёл все ожидания. Наконец состоялся развод с Анной. Нельзя сказать, что Бандерс совсем не переживал по этому поводу. Он очень жалел Анну и понимал, что не только теряет её навсегда, но и надолго расстаётся с родиной. Следующая роль Че Гевара. в экранизации рок-оперы «Эвита». Тут-то и встретились снова на одной съемочной площадке Бандерас и его давняя почитательница Мадонна. Гриффит поехала с ним. Она не хотела дать возможность Мадонне соблазнить Антонио и ни на шаг не отходила от него. К тому же именно тогда Гриффит объявила, что ждет ребенка, который и появился на свет осенью, 1996 года, а в мае в Лондоне Антонио и Мелани поженились. Церемония заняла 15 минут. Вскоре Антонио сыграл еще одну блистательную роль воинственного Зорро для Стивена Спилберга, которая позволила ему не только в волю поскакать верхом, но и изобразить на экране галантного и благородного испанца. Сейчас Антонио, похоже, не заботит ни повышенное внимание публики, ни падение её интереса, которое кое-кто предрекает. Я не испытываю страха. Я занимаюсь своим делом уже 20 лет и верю только в то, что происходит между командами: мотор и стоп. К этому я шёл всю жизнь. Вандерс гасит последнюю сигарету, откидывается в кресле. И улыбаясь говорит: "Ведь я, как любой актёр, просто не хочу взрослеть".